«Не» с прилагательными. «Не» с полными и краткими качественными прилагательными пишется слитно. Первое. Если слово «не» употребляется без «не». Второе. Если прилагательное «сне» может быть заменено синонимом «без «не» или близким по значению выражением. Невзрачный, небрежный пиши слитно, так как «без «не» не употребляется». «Недобрый» пиши слитно, так как есть синоним «злой». «Не» с полными и краткими прилагательными пишется раздельно. Первое. Если в предложении есть противопоставление с союзом «а». Второе. Если к прилагательным относятся слова «далеко не», «вовсе не», «ничуть не», нисколько не», «совсем не». Не красивый, а отталкивающий. Не горяч, а холоден. Далеко не привлекательная наружность. Орфограмма номер 36. Применяя данное правило, рассуждайте так. Пункт 1. Нелегкий диктант. Прилагательное употребляется без «не», значит, его можно писать и слитно, и раздельно. В предложении нет противопоставления с союзом «а». Это прилагательное можно заменить синонимом «трудный». Значит, надо писать нелегкий, слитно. Пункт 2. Ненастный день. Прилагательное без «не» не употребляется. Значит, ненасный надо писать слитно. Пункт 3. Нелеп. Прилагательное краткое, пишется слитно так как без «не» не употребляется. Пункт 4. Не веселый, а грустный. Не весел, а грустен. Имеется противопоставление с союзом «а». Значит, надо писать раздельно.